Хронология жизни Михаила Ломоносова. 1711 год, 8-19 ноября. В деревне Мишанинской архангелогородской губернии в семье черносошного крестьянина родился Михаил Васильевич Ломоносов. 1730-7 декабря Михаил Ломоносов в Холмогорской воеводской канцелярии получил паспорт. 1730-15 декабря с рыбным обозом Михаил отправился в Москву. 1731-1734. Михаил Ломоносов учится в Славяно-греко-латинской академии в Москве. 1734. -й. Поездка в Киев, в Киево-Могилянскую академию. О его пребывании там никаких документов не сохранилось. 1736. -й. 12 января Михаил Ломоносов в числе 12 студентов переезжает в Санкт-Петербург. Он зачислен в Санкт-Петербургский академический университет. 1736, 4 октября. Вместе с Виноградовым и Райзером отправлен морским путем в Германию для обучения горному делу и металлургии. 1736, 1739. Учеба в Марбургском университете. Ломоносов слушает курс механики профессора Вольфа и курс теоретической химии профессора Дуйзинга. Кроме того, Михайло укрепил знания немецкого языка, обучался французскому и итальянскому языкам, танцам, рисованию и фехтованию. 1739. Февраль. Михаил Васильевич Ломоносов женится гражданским браком на дочери квартирной хозяйки Елизавете Христини Цельх. 1739. 1740. Учеба в городе Фрейберге горному делу под руководством Берграта Генкеля. 1740. 26 мая. Венчание в церкви реформаторской общины Марбурга Михаила Ломоносова и Елизаветы Христины Цильх. 1741. 8 июня. Возвращение в Санкт-Петербург. Ему выделяют двухкомнатную квартиру. 1742. 8 января. Ломоносов становится адъюнктом физического класса Академии наук и художеств. 1743. В Петербург приезжает Елизавета Христина Цильх. Супруги повторно венчаются по православному обряду. Им выделяют еще одну комнату в Боновом доме. 1745, 25 июля. Ломоносов назначен профессором химии Академии наук и художеств. 1746, 20 июня. Впервые читает на русском языке публичные лекции по физике. 1748, закончено строительство первой в России научно-исследовательской химической лаборатории. 1748, 1757, Ломоносов напряженно работает в лаборатории, проводит опыты по изготовлению цветных стекол и красок, химическому анализу руд, обучает студентов. 1749 -й. Скандал из-за публикации академика Миллером своей нормандской теории. Ломоносов берется за эпохальный труд, в древнейшую российскую историю. В этом же году в его семье происходит важное событие. Рождается дочь Елена, которая продлит род ученого. 1751 -й. Ломоносов становится колледжским советником с жалованием 1200 рублей в год. Этот чин давал право на потомственное дворянство. 1752-1753 в химической лаборатории читал первый в истории курс лекций по физической химии. 1753, 1 марта, указом императрицы Елизаветы Петровны Ломоносову пожаловано 9 тысяч десятин земли, Компорском уезде и более 200 крепостных крестьян. В этом указе Ломоносов уже назван помещиком. 1753. Основана стекольная фабрика в деревне Усть трудится. 1755. По проекту Ломоносова учрежден Московский университет. 1757. Московский университет издает первое собрание сочинений Ломоносова с его портретом. 1757. Сатирическая ода Гимн Бороде. Провоцирует конфликт Ломоносова с церковными иерархами. Синод требует приостановить научную деятельность Ломоносова, призвавшего не ругать наук в проповедях. 1757 -й. Ломоносов переезжает жить в собственный дом на реке Мойке. В том же году престарелый Шумахер отходит от дел. Ломоносов становится руководителем исторического собрания Географического департамента академических университета и гимназий. 1760 -й. Шведская Королевская Академия наук избирает Ломоносова своим почетным членом. 1762, 5 января смерть Елизаветы Петровны Ломоносов пишет для нее эпитафию. 1762 июнь путем государственного переворота на престол восходит Екатерина Алексеевна. В начале мая 1763 года она подписывает указ Сенату об отставке Ломоносова. Спустя 10 дней указ отменен. 1763, 10 октября. Ломоносов избран членом Академии трех знатнейших художеств за мозаичные работы. 1763, декабрь. Он получает чин статского советника с окладом в 1875 рублей. 1764. Ломоносов избран почетным членом Академии наук Болонского института. В этом же году Ломоносов завершает работу над огромной мозаикой Полтава. Он тяжело болен. В конце года его навещает императрица Екатерина Алексеевна со своей неизменной спутницей Екатериной Дашковой. 1765. 4. 15 апреля. Ломоносов умирает от воспаления легких в Петербурге в собственном доме на реке Мойке. 1765. 8. 19 апреля. Ломоносов похоронен на лазаревском кладбище Александра Невской Лавры.